На сей раз Флег нашел Далейн процветающим. Ландри, дед Роланда, старый пьяница, к которым можно было легко вертеть, скоро сошел в могилу, а Алита, мать Роланда, была не таким удобным орудием в руках Флега. Некрасивая, зато с добрым сердцем и сильной волей. Если бы Флег появился пораньше, то успел бы убрать ее с дороги, как теперь собирался убрать Питера, но он не успел. Зато Лита оставила его при себе в качестве советника, а это было уже кое-что. Она любила смотреть на его карточные фокусы и еще любила сплетни, причем не только о том, что случилось, но и о том, что могло бы случиться. Флэк не рассказывала королеве о дурных предсказаниях карт. Она хотела знать не об убийствах и катастрофах, а о том, кто завел любовника или поссорился с мужем. В течение долгого царствования Литы... Флэгу пришлось одержать свои главные таланты под спудом. Бывали, конечно, и маленькие победы, когда ему удалось разжечь смертельную вражду между двумя могущественными сквайрами Южного Бароната или опорочить доктора, нашедшего лекарства от некоторых опасных болезней. Флэг не хотел допускать в Делен никаких лекарств, кроме волшебных, иными словами, кроме своих собственных. Но это мало что меняло. При Роланде. Бедном кривоногом Роланде Флэк стал продвигаться к цели быстрее. А целью его было не что иное, как низвержение монархии. Кровавая революция, которая погрузила бы Делейн в бездну мрака и бедствий на тысячу лет. Год-другой в ту или иную сторону дело, конечно, не меняют.